Глава первая. Странный способ отпраздновать день рождения. Ровно в полдень своего двенадцатого дня рождения Икинг, кровожадный карасик третий, надежды опоры и наследный принц племени лохматых хулиганов, стоял на открытом всем ветрам узком карнизе, в ста метрах над землей, пытался не свалиться в пропасть. Для обладателя такого длинного и внушительного имени Икинг выглядел слишком неприметно – Мелкий, тощий, конопатый мальчишка. Рыжие волосы топорщится, словно в изумлении, лицо совершенно не запоминающееся. Он распластался по стене, колени дрожали. Карниз шел вдоль стены жуткого замка устрашающих размеров. Словно уродливый черный монстр расселся этот замок на скалах островка под названием «Забудка». Выше его башен не было ничего, только крики чаек. Хотя замок звался Столубской публичной библиотекой, на деле доступ широкой публике туда был закрыт. В эпоху викингов считалось, что книги, орудия цивилизации могут довести до беды, поэтому их держали в библиотеке под охраной вооруженных до зубов воинов. Пускали в библиотеку строго по приглашениям. Викинга не приглашали. Вот почему он полз по карнизу в ста метрах над землей и собирался проникнуть внутрь через окно. Икинг задумал посетить библиотеку тайно. Он нисколечко, ну ни капельки не хотел, чтобы кто-нибудь узнал о его визите. «Взгляни Икинг вниз!» А он изо всех сил старался этого не делать. Он увидел бы крохотные фигурки сотен стражников-остолопов. Они расхаживали по двору, солнце зловеще поблескивало на окованных металлом рогах их больших северных луков. Рядом на длинных цепях вышагивали драконы дрелинги Мальчик понимал... Стоит стражем только поднять глаза, они увидят его и спустят тетиву без колебаний. Икинг нервно сглотнул. Он собирался с духом, чтобы нырнуть через разбитое окно в библиотеку. Но ему страшно не хотелось туда лезть. Кто знает что прячется в темном лабиринте замка. Там можно неделями плутать и сгинуть, так и не встретив ни души. Одно Икинг знал точно. Где-то в недрах этого страшного книжного царства рыщет... Сам мятый косматый библиотекарь, полуслепой, полубезумный хранитель библиотеки. Мастер меча, гениальный вычислитель и во всех отношениях жуткий тип, мятый косматый библиотекарь не ведал жалости к незваным гостям. На сборищах племен Икинг слышал его хвастливый рассказы о том, как глупые воины, осмелившиеся подобраться к тайной библиотеке, погибали под ударами его мечей, которые он звал сердцерезами. «Чикнуть их сердцерезами!» — сипел он, и в глазах его мерцал потусторонний огонек. «Расстегнуть от туха до брюха!» Тут он делал неприятное плавное движение от шеи до пряжки на поясе. «Так им и надо!» «Никто, взяв книгу в моей библиотеке, не доживет до того, чтобы рассказать об этом!» Мятый косматый библиотекарь был страшен даже на дружеских посиделках, когда уютно потрескивал костер, и вокруг было полно крепких соплеменников. Насколько же страшнее он при этом исполнении, когда шныряет, словно паук, по углам своей жуткой библиотеки с сердцерезами наголо. Особенно для того, кто явился в библиотеку, не просто побродить, а украсть одну из драгоценных книг, унести ее с собой. Тут мимо Икинга пролетел маленький дикий дракончик. Икинг машинально проводил его взглядом. «Куцекрылая змея-белка», — мысленно отметил он. И глядя на порхающего в ярко-голубом небе дракончика, которому нечем было заняться и некуда спешить, Икинг подумал, что я делаю. «Сегодня же мой день рождения!» «Тор, меня разрази!» Не полагается сидеть дома и веселиться, а не рисковать шеей в ста метрах от земли на стене роковой библиотеки. Что я делаю? Как я вообще угодил в этот переплет? Ничего хуже просто не придумаешь. В этот миг Икинг, увлекшись своими мыслями и наблюдением за ленивым полетом куцекрылой змеи-белки, потерял равновесие, и нога его соскользнула со щербатого края карниза. Он сдавленно вскрикнул и упал. Эйкинг летел в пропасть, отчаянно молотя руками и ногами. И лишь по счастливой случайности одна пятерня в последний момент задела таки такие и вцепилась в него. Мальчик повис на руке, а между ним и твердой землей простиралась сотня метров чистого прозрачного воздуха. Эйкинг снова завопил. Внизу на укреплениях подняли голову четыре сотни остолубских стражников. Все четыре сотни потянулись за своими луками. И снизу до раскачивающегося на карнизе Икинга донесся зловещий рокот дреллингов, запускающих свои носы сверла.